Том, Маги и Фред вернулись домой пешком, в темноте и молчании. Расставаясь с ними у порога, Квинт предупредил Фреда, «Если сегодняшняя выходка приведет к неприятностям, я вас бросаю, и вас, и вашу семью, пусть даже пострадает репутация ФБР. Я буду жить, помня, что ускорил вашу смерть, вместо того, чтобы по максимуму отдалить ее, как я и вовсю старался делать в последние шесть лет». Этой радости Квинтельяне не получит. Ненужный риск, на который пошел Фред, никогда не приведет ни к каким последствиям, и только жители Шалона еще долго будут вспоминать необычное представление, которое они сочли фантазиями писателя, с не на шутку разгулявшимся воображением. Фред и маги не обменялись ни словом до самой спальни. «Ну что, ты красовался на публике?» «А ты?» «Поиграла в благотворительность посреди гладранцев?» Она погасила лампу. В это время он в ванной взялся за зубную щетку. Струя коричневой жижи брызнула на белый фаянс. Он почувствовал отвращение, вернулся к столику и снял трубку. «Квинтельяне, я хотел извиниться, я вел себя как последний кретин». «Приятно слышать, только я не верю ни единому слову. Иногда я забываю, какого труда вам это все стоит». «Обычно вы несете эту чушь, когда хотите чего-то от меня добиться. Вы думаете, сейчас самое время?» «Мне нужно рассказать вам одну историю, Том. Спектакля не хватило. Эта история касается вас». «Валяйте». «Вы помните Харви Тутса, который так и не смог дать показания из-за того, что снайпер прострелил ему горло? Вы были тогда в команде, которая занималась его прикрытием, Том? Жаль, что приходится напоминать вам, Этот тяжелый момент. Вы тогда были совсем зеленым новобранцем в бюро. Вы сами были тогда мелкой шавкой, Фред. В тот вечер вы прикрывали снайпера, вы мне рассказывали. Но я не сказал, что снайперу после нескольких часов ожидания так и не удалось поймать Туцы в перекрестие прицела. Оставалась возможность снять одного из ваших, чтобы напугать Туцы, и чтобы он раздумал выходить к свидетельскому столу и он он перевел мушку на вас том продолжайте он спросил меня что делать и я сказал без побочных жертв мы прождали десять нескончаемых минут и этот кретин Тутцев в конце концов подошел к окну курить хабарик от чего зависит жизнь а зачем вы это мне теперь рассказываете Этот вечер меня совершенно выпотрошил. Мне надо обменяться хоть пару слов с единственной роднёй, которая у меня там осталась. Ваш племянник Бен? Сделайте доброе дело. Мне надо знать, как он поживает. При малейшем подозрительном слове я прерываю разговор. Не будет такого. Спасибо, Том. Кстати, вы мне так и не сказали, кто был стрелок. Арт Лефти? Франк Розелла? От же компания, которая из них? «Вам не кажется, что я и так сдал много народу?» Меньше чем через 10 минут зазвонил телефон и разбудил маги, которая только что закрыла глаза. «Алло?» «Бен? Это Фред!» «Фред? Какой Фред?» «Фред! Твой дядя из Нью-Йорка, который теперь живет далеко от Нью-Йорка!» На другом конце провода Бен понял, что речь идет о его дяде Джованни, который звонил из неизвестно какого места на планете, разговор прослушивался. «Как дела, Бен?» «Хорошо, Фред». «Я вспоминал про наш уикенд в Орландо с детьми». и «Я помню». «Вот уж весело было. Кажется, мы даже сходили на Holiday on правда «Правда». «Надеюсь, как-нибудь повторим». «Я тоже». «Чего мне больше всего не хватает, так это хорошего багеля из ресторана Дейли на Парк Лейн, моего любимого, с пастрами, жареным луком и их странным сладким перцем, и все это под перцовку. Она бывает двух разных видов – красная и белая. Красная – она лучше всего». Но вообще, как дела, Бен, а, никаких особых новостей. Нет. Ох да, я забрал твои кассеты все фильмы с Богартом. Даже Медвежий угол? Да. Оставь их себе. Ты по-прежнему ходишь играть на скачках? Конечно. В следующий раз в память о твоем старом дяде поставь за меня на 18, 21 и 3. Не забуду. Целую тебя, мой мальчик. «И я тоже». Фред повесил трубку, обернулся к магии. «Мой племянник Бен приедет через пару дней и проведет с нами выходные. А адрес?» «Я только что дал ему адрес». «Ты только что дал ему адрес?» «Да, я только что дал ему адрес». «Квинтельяне тебя убьет». «Когда окажется, перед свершившимся фактом сказать будет нечего». «Скажи, Джованни, а история про побочные жертвы, правда?» Правда, они одновременно погасили свет. День кончился так, как он начался, телефонным звонком с одного конца света на другой. «Бен приготовит поленту с раками», — сказала она. «Вот дети обрадуются». В этот вечер Фред не будет спускаться на веранду. Маги свернулась в объятиях мужа, и оба мгновенно заснули.